Глава 22. В Дашиной квартире было идеально чисто, но Регина еще раз обвела критическим взглядом пространство комнаты. Потом опустилась перед зеркалом и стала наносить макияж. Делала это и удивлялась тому, как меняется ее лицо, но еще больше поражалась самой себе, на долгие годы забросившей это занятие. А теперь видела себя изменившуюся, помолодевшую, обновленную и удивлялась. «Почему пренебрегала этим раньше?» Нанеся последний штрих, приблизила лицо к зеркалу и восхитилась тем, что сделала. «Шикарный тюнинг!» В зеркальной дверце шкафа оглядела себя с ног до головы и тоже осталась довольна. Черные обтягивающие джинсы, черная университетская маечка с эмблемой сорбоны, туфельки на средней шпильке — все из подарков Дашиного приятеля-художника». Регина с удовлетворением подумала, что именно так должна выглядеть одинокая интеллигентная дама в домашней обстановке, когда она скучает и никого не ждет. Еще раз оглядела комнату, поправила стоящий на столе в вазе букет орхидей, которыми регулярно снабжал Дашу Дмитрий, и подошла к книжной полке. Пробежалась глазами по краешкам книг, вытащила альбом с репродукциями импрессионистов и опустилась в кресло. Ждать оставалось не больше получаса но звонок в двери прозвучал уже через несколько минут регина открыла и увидела людей в штатском это квартира шейна и дарья александровны спросил один из них распахнув свое удостоверение да подтвердила регина вы хозяйка квартиры нет я ее подруга в гостях на пару недель а что случилось ее попросили предъявить документы потом спросили где находится в данный момент сама гражданка шейна мужчина вошли а с ними и две соседки. Очевидно, прежняя супружеская пара отказалась быть понятыми. В который уже раз пожаловалась соседки Регина и вздохнула. «И «Жить спокойно девочки не дают. И что они здесь ищут? Непонятно». У нее потребовали предъявить имеющиеся в квартире предметы, не подлежащие хранению. Женщина с усмешкой развела руками. Полицейские и сами, оказавшись внутри, немного растерялись. Судя по всему, они рассчитывали обнаружить притон, а тут чистота, книги, картины на стенах. Регина накануне сама развешивала. И большой букет орхидей в хрустальной вазе. Да и сама женщина, открывшая дверь, походила скорее на телеведущую, чем на приятельницу торговки наркотиками. В квартиру вошел мужчина со служебной собакой на поводке. «Ой, собачка!» — обрадовалась элегантная женщина. «Какая хорошенькая!» «Это лабрадор? Можно я ее чем-нибудь угощу? У меня есть отварная телятина и баварские колбаски. Она ест немецкую пищу». «Не надо ничего давать», — грозно ответил мужчина. «Сдайте запрещенные предметы и лучше сами признайтесь, чем вообще вы тут занимаетесь. Ничего запрещенного не храним, а в настоящий момент я наслаждаюсь живописью импрессионистов. Сейчас мне больше по душе Клод Мане, а совсем недавно больше нравился Ренуар». «А вы кого предпочитаете?» Мужчины переглянулись... Но приступили к тому, зачем пришли. Вначале квартиру осмотрела собака. В шкафах ее ничего не заинтересовало, как и в прихожей. На кухне возле холодильника пес принюхался и помахал хвостом. Может, все-таки хочет баварских колбасок? снова предложила Регина. Но ей не ответили. В совмещенном санузле Лабрадор все же задержался, долго обнюхивая пустой угол. Здесь стоял кошачий туалет, объяснила подруга хозяйке квартиры. Но ну, теперь котенок переехал в другой дом, но я немного скучаю по нему. Он такой ласковый». Не доверяя собаке, полицейские решили сами осмотреть квартиру еще раз. Но тут появились еще двое мужчин, один из которых представился прокурором, а второй заметно припадающий на правую ногу следователем, сотрудником городского следственного комитета. Понятых и кинолога с собакой отпустили. Регину просили посидеть на кухне, пока представители правоохранительных структур Некоторое время совещались в комнате. Беседовали они недолго. Перед уходом заглянули на кухню и извинились, сказав, что поступила наводка, будто в этой квартире хранят наркотические вещества, и сигнал обязаны были проверить. «Ничего страшного», — ответила Регина. «Мне даже приятно было встретить таких вежливых и обаятельных сотрудников, не то что по телевизору показывают». Все полицейские ушли, а хромой следователь замешкался у входных дверей когда прокурор зашел на кухню попрощаться с Региной. — Ну чё, начальник? — подмигнула она. — С Корнауховым что делать будешь? — Разберемся", буркнул прокурор. — Не сегодня, разумеется, но тянуть тоже не будем. «Ну — Ну-ну, — покачала головой Регина. — Смотрите, чтобы он еще чего-нибудь не натворил. Я что, зря на него заяву подавала? Наконец все удалились. Оставшись одна, женщина вернулась в кресло, открыла альбом и произнесла вслух. Хлотманне, Ренуар. Размечтались: Пикасовом, а не Дашенька. Она поднялась и подошла к зеркалу. Еще раз осмотрела себя, маечку, эмблему Парижского университета и вздохнула. Сорбона, латинский квартал, Елисейские поля, помахала рукой отражению. Скоро буду, ждите. Потом взяла мобильник и набрала номер. Дашуня, ты где? А я скучаю. Думаю, правда, ненадолго в профсервис заскочить. Хотя там и делать-то сегодня нечего, но хоть Люси повидаю. Не так скучно будет». В профсервисе она долго не задержалась. С Пожидаевой виделась, конечно, но почти не пообщалась. Зато уединилась с ее мужем. Вася маленький сообщил, что вопрос с квартирой-скрипачки Шейной он решил, отбирать не стал, но получил за нее деньги и отдал Регине полиэтиленовый пакет, в котором лежали запечатанные пачки банкнот. Она не стала пересчитывать, сказала только, что готова поделиться, но Пожидаев покачал головой. Все до копеечки твоей подружке отдаю. А из тех риэлторов я уже свое взял, да они теперь и так на меня работать будут. Со следаком как-то решать надо», — напомнила Регина. «Я тут его в одном деле кинула, но он наверняка выкрутится. Еще мстить начнет. А чего с ним решать? Он и так уже мой. Сейчас без своего тестя депутата останется». Приползет на брюхе». Он осмотрел Регину и восхитился. «Кто бы мог подумать, что у тебя столько ходок. Нафига тебе это, контора. Хочешь, я тебе крутое модельное агентство подарю вместе с девочками и пару раскрученных портняжек в придачу. Из Парижа вылезать не будешь». «Чего я там не видела? Мне здесь хорошо. У меня теперь друзья здесь». Гордо отказалась Регина. Она вернулась домой, пересчитала деньги, 12 пачек по 10 тысяч долларов. Купюры были новенькие, а пачки запечатаны банковской лентой. Регина убрала весь пакет в платяной шкаф, спрятав на самой нижней полке, где лежали старые Дашины вещи, и вернулась к импрессионистам.